178 -е. ГУРУ Когда учитель говорит «Устремитесь ко мне, направьтесь ко мне, держите за меня крепко», он хочет вызвать к добровольному, самостоятельному и самоисходящему выявлению огненную силу свободной воли, чтобы он мог свободно к ней приложить силу свою. Пока не выявлена свободной силы своя, бессилен учитель помочь, ибо не к чему приложить. В древности требовалось хотя бы крупица или искорка веры, чтобы приложение силы учителя могло совершиться. Понимание этого закона обязательно для ученика. Даже в обычных делах учитель говорит «помогу, но приложите усилие, чтобы было к чему приложить ему силу свою». Поэтому особенно ценится каждое добровольное, самоисходящее действие, устремленное к свету. Поэтому отнимается у не имеющего и то, что имеет, но щедро дается тому, у кого уже есть что-то, то есть имеет то, к чему можно прибавить.